Глава 12. Как испортить зеркальце. Вчера младший царевич от старшего на конюшне прятался полночи. За один танец со сказочницей информировал баюн за завтраком. Весь город потешается. Тимофея не очень-то любят, высокомерный сильно. А Ивана как раз и любят и балуют, и стараются выгородить, если что. Надеюсь, спрятался успешно, Катерина зевала и тёрла глаза. Мне Тимофей тоже не нравится. А Иван? позаботился Стёпа. А тебе-то что? Катерина очередной раз помотала головой и уставилась в карту, сверяясь со списком сказок в планшете. Как чего? Как кетничишь с царевичами почём зря? Степан возмущался вчера весь вечер такому легкомыслию. И главное, Что было обидно, так это то, что ему-то танцы были и вовсе неинтересны. Но Катька на него даже и не глянула, а они, в конце концов, из одного мира, и даже соседи и одноклассники, — так думал сердитый Степан. — А всё потому, что ты танцевать не учился, — ему на ухо прошептал Баюн, подкравшийся с коварнейшей ухмылкой. Говорили тебе, учись танцевать, здесь может пригодиться. А ты. Степан шарахнулся в сторону, что-то проворчал сквозь зубы, не очень вежливое, про некоторых, которые в голову без разрешения лезут, и ушёл от греха подальше в конюшню, жаловаться сивке. Чего это он? Катерина, спавшая на ходу, уловила только, что Степан обиделся на что-то сказанное котом. О сожалеет о том, что пропускал уроки танцев, безмятежно ответил Бранко. Ещё бы, он это ненавидит. К тому же, он видел, как я наступала на ноги бедному Финисту, рассмеялась Катя. Вот, кажется, сюда надо. А потом вот, по соседству. А справишься? А куда деваться? Завтра выедем, ладно? Пораньше. Опять пораньше схватился за голову Боюн. Выход действительно удалось очень рано. Кот спал сидя на сивке, его придерживал Бранко. Катя ехала в брюках, укутавшись широченным плащом, и сидела на коне нормально, и одна. Решили, что если придётся удирать от восхищённой толпы с такой посадкой, ей будет безопаснее. Стражники, предупреждённые на коня без лишних вопросов, открыли ворота, И Катя наконец-то почувствовала себя свободной. Посад медленно просыпался, поэтому прибавили ходу. И пока протиравшие глаза хозяйки только собрались посмотреть, кто это так рано едет, их уже и след простыл. Катя вошла в туман и очень удачно наткнулась на подводу, рядом с которой мужик развешивал на деревьях блины. Да так и уснул. Вот это называется повезло. Катя, он чего, с ума сошёл? Не доумевал Степан. Что творит-то? Ты когда-нибудь читать хоть что-нибудь будешь? вздохнула Катя. Он не сошёл с ума. Он выстраивает линию защиты от болтливой жены. Он бедняга нашёл клад, но отдавать его барину не хотел, поэтому надо было как-то домой его провести. Тайна. А у него жена очень болтливая, как и все женщины. С видом специалиста вставил Степан Овернулся от шишки, которую в него Катя кинула, и благородно добавил: "Ну ладно, ладно, бывают редкие исключения". Так вот, он решил: "Ай, ну что я время трачу зря, сейчас сам всё услышишь". Катя начала рассказывать: "Жил мужик с бабой. И такая жена ему попалась, болтливая, ничего не утаит. Пошёл мужик в лес, И случайно нашёл клад. Катя едва успела утянуть зазевавшегося Степана под ёлку, когда туман начал таять, а хитрый муж, сладко потянувшись, продолжил развешивать на ветках блины. Пошли уже, или хочешь его жену послушать, скомандовала она, когда подвода скрылось из вида. Они вернулись к месту, где их ожидали кот и волк с конями, и быстро поехали дальше. К следующей сказке Вечером город гудел слухами. Сказочница уехала затемно, и туман уходит, и если на дерево повыше залезть, то даже видно откуда. Все высокие деревья оказались увешаны бесстрашными мальчишками. А царевич Иван остро сожалел, что ему такое не по чину. Вот бы тоже с ними со сказочницей поехать, вот бы здорово было. А что если у ворот подкараулить завтра? Катерина, благодаря хитрому баюну, проехала в город почти незамеченной. Стражники их пропустили боковыми воротами. Ну и устала я. Она только успела косу переплести и уснула, сидя в постели. Зато утром едва разогнулась. Но надо было ехать, а то вдруг царь Василий передумает или пригласит ещё на какой-нибудь пир. Катя, а Кать, не спи, замёрзнешь. О! «А царевич-то тут откуда взялся?» Степан был бодр и свеж, чего было нельзя сказать об Аюне и Кате. Он и углядел, как из зарослей около ворот выглядывает царевич Иван. «Какой ещё царевич?» Волк контролировал, как бы Катерина не свалилась с коня, и отвлёкся. «Вот же неуёмный!» «Утро доброе!» Царевич просидел в кустах уже час, успел заснуть, проснуться от утреннего холода и всё-таки не пропустил сказочницу с компанией. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Не, от царевича не проси. А ну как опасность какая? Не-не, наш твой отец вообще тогда в порошок сотрёт. проговорил толком не проснувшийся баюн и замахал лапой стражникам: "Ну, открывайте ворота скорее". Стражники и отловили младшего царского сына и доставили во дворец. Правда, никому не доложили, чтобы не подставлять. День опять оказался удачным. Три сказки освободились от тумана, на очищенных землях закипела жизнь. Зато вечером Катя мирно спала всю дорогу назад, сидя перед волком в седле. "Буди Екатерину, не создавая нездоровые слухи о том, что сказочница в обмороке или что-то такое", скомандовал Боюн. Катюша, просыпайся. Уже в город скоро въезжаем. Волк тронул Катю за плечо. Они повернули на основную дорогу к городу и увидели впереди целую процессию из повозок. У самых ворот был богатый вазок, сияющий золотом, украшенный яркими флагами. Вазок окружали вооружённые садники. Волк, увидев всё это и разглядев флаги, Дёрнулся, да так ощутимо, будто собрался взвиться в воздух. «В... Бранко! Ты что? Что случилось?» Катя встревоженно оглянулась и испугалась, увидев застывшее лицо её обычно непоколебимо спокойного друга. «Царевна Елена Прекрасная с визитом приехала», — ответил вместо волка Баюн. «Принесла её нелёгкая». Он встревоженно глянул на волка и покачал головой. Елена. А кто это? Пристадушно Степан приподнялся на стременах, желая разградить процессию получше. Про историю волка и царевны Елены он ничего не знал, поэтому был безмятежен. Одна очень самоуверенная царевна, которая не должна знать, где именно находится наш общий друг волк. Ты понимаешь? Катя строго посмотрела на Степана. Тот пожал плечами и кивнул. «Котик, а нас боковыми воротами сегодня пропустят?» Катя очень опасалась за волка. «И же Руси, как назло, рядом нет». «Конечно! Сворачиваем!» Их небольшой отряд проехал боковыми воротами, где их уже, как хороших знакомых, приветствовали стражники. «Ты мне не поможешь? Ногу отсидела!» Катя специально сказала про ногу, припомнив свою первую поездку во дворец, когда ноги, правда, сильно затекли. Волк молча снял её с седла и понёс в комнату. "Если ты сейчас захочешь уехать, я пойму", сказала ему Катерина, как только дверь комнаты за ними закрылась. "Нет, ты что?" Волк возмущённо посмотрел на Катю. "Так да не каминей. Подумаешь, цаца приехала". Катя дёрнула плечиком, показывая степень пренебрежения от цацы. "Дело не в этом". Волк скуп улыбнулся. А ты её приказов я благодаря тебе избавился. Но у неё зеркало. Она может просто посмотреть в него и увидеть, кто я на самом деле. А меня разыскивают за кражу коня, птицы, похищение самой Елены, попытку убийства царя Кусмана. Ещё перечислять. А зеркало у неё такое же, как и у кота? Почти. Так что, если что, Ты не расстраивайся особенно. Даже если меня поймают, вас не тронут. Да уж. Чего там я расстраиваться буду? Подумаешь, друга схватили. Ну это же пустяки, да? Катя злилась. И тут ей пришла в голову одна мысль. Так, ну ладно. Есть у меня идейка одна. Ты иди себе. Какая идейка? Тут уже встревожился волк. А мне не скажешь? Я, я обиделась. Ты плохо обо мне думаешь? Сейчас сяду тут вот и плакать буду. Катя быстро закрыла дверь перед недоумевающим волком. Так, скоренько, скоренько, пёрышко, пожалуйста, проявись и прояви. Катерина чуть не нырнула в серую сумку и быстро найдя там зеркало, отданное баюном ей на хранение, попросила показать ей царевну Елену прекрасную. Да, ничего не скажешь, красиво. Зеркало послушно показало внутренность позолоченного воска, который был обит красным бархатом, обложен разноцветными подушками, и во всём этом великолепии возлежала красавица царевна. У ног Елены на полу воска сидела служанка, чтобы место не занимало на сиденьях. Елена равнодушно смотрела в окно. Там на белоснежном коне ехал её муж Серёгич Иван, тот самый, которого так долго возил бурый волк. Сокровище моё, может быть, разобьём шатёр, ты выберешь место, и будем там. Ивана забоченно заглядывал в окно воска. Не хочу, надула губы Елена. Хочу в дворце, и чтобы сказочница к нам приехала. Мы попросим её, и она приедет, закивал головой послушный муж. Я не буду просить. И не надо, счастье моё, я всё сделаю сам. Я хочу, чтобы она была у нас. Ты что, не понимаешь, сколько выгоды и власти получает тот, у кого есть своя сказочница? Не начинай заново меня злить. Радость моя, ну она же сама решает, куда ехать. Вот решила и поехала сюда, а ты её и не звала. А я хочу, чтобы я решала. Капризные нотки в голосе Елены всё усиливались. И ещё я хочу кое-кого найти. Кого же, любимая? А, неважно. Доберёмся до дворца, я посмотрю, где он и найду. И тогда. Прекрасные глаза Елены засверкали такой яростью, что Кате страшно стало за волка. Она уже не сомневалась, что речь именно о нём. Она поблагодарила зеркальце и задумалась. Хорошо, что. Первое Елена пока не знает, как выглядит волк сейчас. Второе зеркальце у неё такое же, как и у Баюна. Третье вряд ли царь Василий миром захочет лишаться сказочницы. Катерина спрятала зеркальце и отправилась искать Баюна. Вон ел. Я нервничаю. С достоинством проговорил кот. А когда я нервничаю, я кушаю, а когда я кушаю, я успокаиваюсь. На время. А потом ты снова нервничаешь и кушаешь, я поняла. Котик милый, ты мне очень-очень нужен. Пожалуйста. Катя так умоляюще смотрела на Баюна, что тот сдался и, прихватив в качестве десерта миску сметаны с сахаром, послушно пошёл в Катину комнату. Боюсь, «А как можно волшебное зеркало испортить?» — спросила Катя. «Наша?» — Баюн глянул на серую сумку. «Нет, конечно! За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Катя. «Еленина! Она сейчас возлежит в воске и планы строит, как бы меня зацапать и волку отомстить, но она пока не знает, как он выглядит». «А-а-а!» Поюн России насунул левую лапу в сметану и начал её облизывать задумчиво уставившись в окно. Можно, если ты придумаешь присказку, и мы попросим наше зеркальце показать ей её озерка. И ты так передашь свои слова. Она меня послушается? Оно же не моё. Так наше-то зеркало ты будила. Да. Точно. Катя задумалась. А как лучше? Чтобы зеркало не показывало волка или совсем ничего не показывало. Ой, она же тогда его со злобы вовсе разбить может. Да, это может. Катя встала и начала ходить по комнате. Как же лучше? Как же, как же? Зеркало, зеркало, тонкое стекло. Надо, чтобы зеркало волка не нашло. Бурый в северных лесах воет в тишине. Помоги же, зеркало, и себе, и мне. Пойдёт? Катерина повернулась к задумчивому баюну. А знаешь, можно попробовать. Давай. Живо заинтересовался кот. Катя опять достала зеркальце и отдала коту. Баюн осмотрел свои лапы и признал их достаточно чистыми. Взял зеркальце и попросил его показать зеркало царевны Елены. Судя по всему, её зеркало ехало в бархатном фиолетовом футляре. Катя явно видела его кусочек. Она, волнуясь, проговорила свои слова, по поверхности Елениного зеркальца пошла волнами, и на ней отразился воющий на лесной поляне бурый волк. Отлично. Кот не скрывал своей радости, а потом попросил своё личное зеркальце показать волка. Зеркальце послушно отобразила Бранко, сидящего за столом и уронившего голову на руки. «Превосходно! Наша работа от ее испорчена! Пойду обрадую нашего телохранителя!» Кот важно удалился, а Катя не удержалась и продолжила смотреть в зеркальце. «Мой дорогой в... Бр... Бранко, а по какому поводу такая грусть-тоска тебя съедает?» Кот запрыгнул на стол прямо перед головой волка. Думаю, как бы Катерине не подвести, если меня изловят, чтобы её не тронули. Договорить он не успел, потому что крепкая толстая кошачья лапа стукнула его по затылку. Ты что, ошалел? Катерина испортила Еленено зеркальце. Теперь при желании на тебя полюбоваться, если таковое у неё возникнет, она увидит какого-то дикотавительно бурого волка в северных лесах. Как это? Волк недоуменно смотрел на Баюна. А вот так, фыркнул Баюн. Кроме того, чтобы тебя изловить, Елена это самое жаждет Катю к себе, в личное пользование заполучить. С тобой-то всё ясно, у неё уже не выйдет. А вот Кать, без тебя мы не мастерижом. Так что заканчивайте рзание, сомнения и подобные развлечения. Я, конечно, не знаю подробностей странного твоего поведения в сказке с нынешним мужем царевны Елены, но мозги-то у меня есть, так что догадываться я могу. Прости, что ты только что сказал? Волк покрутил головой, пропустив мимо ушей последние слова Бойуна. «Чего Елена от Катерины хочет?» «Да того же, что и остальные. Сказочницу в личное и безраздельное владение». «А, -а, -а! больше ничего не надо. Луну там с неба. Звёзд полный карман». Волк ощутимо зверел и стремительно приходил в себя, чего, собственно, и добивался Баюн. Катя с облегчением погасила зеркальце и убрала его в сумку. А сумку решила больше не оставлять приказала пёрышку скрыть и скрыться и села на лавку в надежде, что гудящие ноги хоть немного передохнут, а то набегалась она по трём сказкам за день.